Поступление в училище, живописи, вояния и изотчества. Первые занятия. В августе я вернулся в Москву. Сущева. Бедная квартира отца. Отец болен, лежит. Мать все время удручена его болезнью. Отец худой, в красивых глазах его болезнь. Жалко мне отца. Он лежит и читает. кругом него книги он был рад меня видеть я смотрю на книге написано достоевский взял себе одну книгу и читаю замечательно пришёл брат серёжа он жил отдельно с художником светославским в большом каком-то сарае называется мастерская там был хорошо светославский писал большую картину днепр А брат мой делал иллюстрации, на которых изображалась мчавшаяся на лошадях кавалерия, разрывающиеся снаряды, ядра. Война. Шла война с турками. «Послезавтра экзамен», — сказал мне брат. «Ты боишься?» «Нет», — говорю, — «ничего». «Твои этюды видел Алексей Кондратьевич Саврасов и очень тебя похвалил». А Левитан сказал, что ты особенный и ни на кого не похож из нас. Но боится, поступишь ли ты. Ты ведь никогда не рисовал с гипса, а это экзамен. Я подумал, с гипса? Что это значит? Гипсовой иголовой? Как это скучно. И сразу улетел мыслью туда, где озеро, дубинин, костер ночью, охота. Ну, Пальтрон-то я взял с собой. Польтрун и спит со мной. Но я и полтрун терпеть не можем города. И думал я, зачем устроены эти города? Что может быть мерззей каменного тротуара, с тумбами, пыль, какие-то дома, окна скучные. Не так живут. Надо же всем жить около леса, где речка, огород, чистокол, корова, лошадь и собаки. Там надо жить. Как глупо. Дивные реки России, какая красота! Какие дали, какие вечера! Утро какое! Заря всегда сменяется, всё для людей. Там надо жить. Сколько простора, а они вот тут, где помойные ямы на дворах, все какие-то злые, озабоченные, все ищут денег до цепей, сказал я, вспомнив Цыган Пушкина. А я так любил Пушкина, что плакал, читая его. Вот это был человек. Он же всё сказал, и сказал правду. Нет, провалюсь я на экзамене, уйду жить с Дубининым. Отца жалко, и мать. И шёл я дорогой вечером к себе в Сущёво, и слёзы капали из глаз, как ты сам и с собой. Печально был дом, бедно. А отец всё читал, Я смотрел в окно своей маленькой комнатки, и палтрон лежал около меня. Я погладил его, и он сел со мной рядом, посмотрел в окно. Сбоку вид на площадь. Я узкой часть, жёлтый дом, ворота, скучные и грязные окна. На скамейке пожарный в блестящих касках римского фасона курит махорку, сплёвывает. Когда я лёг в постель, то услышал вдали запел голос. В одной знакомой улице я помню старый дом с высокой темной лестницей с завешанным окном. Какой-то далекой грустью и таинственным чувством какого-то дома с высокой лестницей полнилась моя душа. И песня арестанта, который пел во строге, была полна печали. Утром я пошел на Мясницкую, в училище живописи, ваяния и зодчества. Было много учеников. Мимо меня проходили в классы, несли свернутую бумагу, озабоченные, напуганные, почему-то все с длинными волосами. И я заметил, как они все угрюмые, и подумал, они должно быть не охотники. Лица бледные, мне казалось, будто их где-то сначала мочили в каком-то рассоле. А потом сушили. Почему-то мне не очень нравились они. В выражении у многих, да почти у всех, было похоже на Петра Фанасевич. Наверное, все они умеют влиять, подумал я. Какая гадость! Зачем влиять? В чём тут дело, влиять? На другой день я прочёл, что назначается экзамен для вступающих. Закон Божий. И только я прочёл, как увидел Что в штур приёмную вошёл священник в роскошной шёлковой ирясе с большим наперсным крестом на золотой цепочке. У него было большое лицо, умное и сердитое, и носорас ло картушана. Грузно прошёл он в канцелярию мимо меня. Думаю, вот завтра-то. И я побежал домой и засел за катехизис. Утром в половине 11-го Солдат при классах, выходя в двери с комнаты, где шел экзамен, крикнул «Коровин!». У меня ёкнуло сердце. Я вошел в большую комнату. За столом, покрытым синим сукном, сидел священник. Рядом с ним инспектор Трутовский и еще кто-то, должно быть, преподаватель. Он подал веером мне большие билеты. Взяв и перевернув билет, я прочел. Патриарх Никон и подумал про себя: "Ну, это я знаю, так как я читал историю кормзена". И начал отвечать, что вот Никон был очень образованный человек. Он знал и западную литературу, и религиозные стремления Европы, и старался ввести многие изменения в рутину веры. Батюшка смотрел на меня пристально. Вероятнее всего, не кон думал об объединении христианской религии, продолжал я. Да ты постой, сказал мне священник, посмотрев сердито. Да ты что ересь-то несёшь, а? Это где ты набрал стака? Выучи сначала программу нашу, говорил он сердито. А тогда приходи. Постой, сказал Трутовский. Я о том, конечно, прочёл. Ты что прочёл? Я говорю: "Да, я много читал, я Крымзена прочёл, я Соловьёва прочёл". "Спросите его другого", сказал Трутовский. "Ну, говори, Третий Вселенский собор". Я рассказал раби про Вселенский собор. Священник задумался и что-то писал в тетрадку, и я видел, как он перечёркивал ноль и поставил мне тройку. "Ступай", сказал он. Когда я проходил в дверь Солдат закричал: "Пустешкин!" И мимо с бледным лицом, толкнув меня, прошёл в дверь другой ученик. Экзамены прошли хорошо. По другим предметам я получил хорошие отметки, особенно по истории искусств. Рисунки с гипсовой головы выходили плохо, и, вероятно, мне помогли выставленные мной летние работы пейзажей. Я был принят в училище. Школа была прекрасная. В столовой за стойкой Афанасий, у него огромный чаша-котёл. Там тёплые колбаса, прекрасные котлеты. Он разрезал ловко ножом пикливанный хлеб и в него вкладывал горячую колбасу. Это называлось до пятачка. Стакан чаю с сахаром, калачи, богатые еле на гривне, а я на пятачок. С утра живопись с натурой, либо старика или старухи. Потом научные предметы до трех с половиной, а с пяти — вечерние классы с гипсовых голов. Класс амфитеатром парты идут выше и выше, а на больших папках большой лист бумаги, на котором надо рисовать тушевальным карандашом, черный такой. С одной стороны у меня сбоку сидел Курчевский, а слева — архитектор Мазырин, которого зовут Анчутка. Почему Анчутка? Очень на девицу похож. Если надеть на него платочек бабий, ну, готов, просто девица. Анчутка рисует чисто и голову держит на бок. Очень старается. А Курчевский часто выходит из класса. «Пойдем курить», — говорит. Я говорю, «я не курю». «У тебя есть два рубля?» — спрашивает. Я говорю, «нету, а что? Достать можешь?» Говорю, могу, только у матери. Пойдем на Соболевку. Танцевать лим-по-по. Там Женька есть. Увидишь, умрешь. Это кто ж такое, спрашиваю я. Как кто? Девка. Мне представились сейчас же деревенские девки. В чем дело, думал я. Вдруг идет преподаватель Павел Семенович. Лысый, высокого роста, с длиннейшей черной с проседью бородой. говорили, что этот профессор долго жил на фоне монахом. Подошёл к Курчевскому. Взял его папку, сел на его место, посмотрел рисунок и сказал тихо шёпотом, вздохнув: "Эх, ма, всё курить бегает". Отодвинул папку и перешёл ко мне. Я подвинулся на парте рядом. Он посмотрел рисунок и посмотрел на меня. "Толково", сказал А вот не разговаривали бы, лучше бы было. Искусство не терпит суеты и разговоров. Это ведь высокое дело. — Эх, ма, о чем говорили-то? — Да так я говорил, Павел Семенович. — Да что так-то? — Да вот хотели поехать. Он звал Лимпу-по танцевать. — Чего? — спросил меня Павел Семенович. — Я говорю, Лимпу-по. Не слыхал я таких танцев что-то. Эхма. Он пересел к кончутке и вздохнул. "Горе, горе", сказал он. "Что это вы? Посмотрели бы на формат немножко. Вы кто, живописец или архитектор?" "Архитектор", ответил кончутка. "Та ты и видно", сказал, вздохнув, Павел Семёныч и подвинулся к следующему. "Когда я пришёл домой, то за чаем, где был брат Серёжа, сказал матери: "Мама, дай мне 2 рубля, пожалуйста, очень нужно. Меня Курчевский звал, который рисует рядом со мной. Он такой весёлый. Поехать с ним на Соболевку. Там такая жинька есть, что когда увидишь, умрёшь прямо". Мать посмотрел он на меня с удивлением. А Серёжа даже встал из-за стола и сказал: "Да ты что?" Я увидел такой испуг и думаю, в чём дело? Серёжа и мать пошли к отцу. Отец позвал меня, и прекрасное лицо отца смеялось. "И от куда ты к отцу собираешься?" спросил он. "Да вот, говорю, не понимаю, в чём дело, от чего все испугались." Курчевский звал на Соболеву к девкам. "Там Женько говорит весело лимпу потанцевать." Отец засмеялся и сказал: "Поезжай. Но ты знаешь, вот что лучше." — Подожди, я поправлюсь, — говорил он, смеясь. — Я с тобой поеду вместе. Будем танцевать лим-по-по.